Правило 77. Не щади врагов своих. Мы, как и планировали, остановились посреди проезда, пока ворота были открыты. Задумка была такая, что когда начнется пальба, сюда будут сбегаться твари, и в наших интересах, чтобы они могли войти внутрь и отвлечь на себя часть охраны. Вот только еще до начала действий в зеркале заднего вида я увидел полчища тварей, следующих за нами. «Королева, — говорит кодекс, — ты знаешь, что это за твари? Прием!» «Какая еще королева? Какой нахрен кодекс? Прием!» — раздался незнакомый голос в рации. «Да, кодекс. Какая еще королева? Прием!» – спросила Света. По голосу было слышно, что она улыбается. «Ну а что? Неплохой позывной. Прием!» – ответил я. «Как скажешь. Похоже, мое гнездо идет за мной. Моя стая думает, что вы меня похитили и хотят забрать меня обратно. Прием!» – ответила Света. «Вы кто, бля, такие? Быстро сдали назад и вышли из машины!» – уже орал незнакомый голос из рации. «Так тебе же вроде сместить хотели. Прием!» Ритуал провести не успели, так что по факту я еще королева гнезда. Прием. «Вы что, суки, совсем охренели? Уйдите с проезда, или мы стрелять будем!» «Свет, ты встречай их. Если они будут на нашей стороне, будет просто шикарно. Вась, начинаем. Конец связи». Мы одновременно вышли из машины, и по нам со всех сторон открыли огонь. Я прикрылся щитом, Вася нарастил камни и побежал ко мне. Мы вместе прикрыли Свету, хотя ей и без нас было плевать на пули. Псинка прижалась к земле под моими ногами и щитом. Изредка звучали выстрелы снайперов, но после каждого такого выстрела из окон выпадали мертвые люди-трупоеда. Света вышла за ворота и встречала надвигающуюся орду, впереди которой шли даже стражи гнезда. Кто же тогда остался коконы охранять? «Надеюсь, они не убивать тебя идут», — спросил я, прикрывая Свету щитом. «Скорее наоборот, хотят защитить свою королеву», — ответила Света. «Охрененная логика! Защитить, чтобы потом сожрать!» — буркнул Вася. «Ну а что? Помогут в бою, а потом порешаем, что делать. Думаю, тут еды им всем хватит, тем более, что выживут немногие», — сказал я. Орда остановилась в пяти метрах от ворот, а точнее от нас, так как мы стояли как раз перед воротами. Света сосредоточилась на ментальной связи, а мы на обстреле, хотя мы встали так хитро, чтобы нам могли стрелять лишь несколько человек. Сверху и по сторонам нас прикрывали ворота. Через минуту Света вышла из своей медитации и сказала, Они нашли мертвого Нокриса и теперь не нуждаются в пище так сильно. К тому же его хватило, чтобы выкормить новое поколение. Я повернулся к Орде и охренел. Больше половины Орды состояло из человекообразных мутантов. Руки, ноги, как у людей, разве что с костяными отростками. У кого-то они были тупыми и приплюснутыми, выполняя функцию защиты. У других более длинные и острые. Скорее всего, их можно использовать как оружие. У всех имелись длинные когти. Кожа очень бледная, с хорошо поступающими венами. Хотя это и неудивительно. Твари только сегодня родились и увидели свет. Рост у всех был не меньше двух метров. У некоторых даже до двух с половиной доходил. Но самым большим их отличием от людей была голова. Череп вытянут назад, волос нет. Да что там волос? На затылке у них даже кожи нет. Удлиненный череп торчит как один очень широкий и тупой урок. Глаза хищные, как у кошек. Нос приплюснут, а пасть полна мелких и острых зубов. Ну и уродцы. Но если они хотя бы наполовину так же сильны, как Света, то их полезность невозможно переоценить. Выстрелы потихоньку стихли, и не потому, что Макс и батя перестреляли всех трупоедовцев. Просто появился их лидер и жестом приказал прекратить огонь. По идее, сейчас должна быть пафосная речь, где он скажет, что я сейчас сдохну в страшных муках, а он надругается над моим трупом, а потом сожрет, подтверждая свое прозвище. «Зря ты сюда пришел, мальчик. Нужно было тебя еще при первой встрече убить». «Но сраный ювелир убедил меня, что ты можешь быть полезен. Хотя, знаешь, он был прав. Иммунных в рабстве прокачать до бета-доступа невозможно. Это просто нерационально. А вот ты сам прокачался и сам принес свои умы. Спасибо тебе за это!» Прорычал он демоническим голосом. Выглядел он так же, как и в прошлый раз, когда убил меня. Правда, тогда не было времени его рассматривать. А вот сейчас, во время беседы, время есть. Трехметровый переросток с гипертрофированными мышцами и нездоровой кожей. От множества мутаций она больше похожа на чешую. Руки и ноги тоже слишком большого размера, относительно всего тела. Хотя трудно назвать торс или голову маленькими. Скорее, он весь гипертрофирован. Череп больше всего пострадал от мутаций, морда слегка вытянулась, как у хищника, но при этом в нем узнается человек, очень жуткий и уродливый человек. «Откуда ты знаешь, что у меня бы это доступ?» – спросил я чисто из любопытства. Ну, еще хотелось потянуть немного время, пока Света договорится со своими. «Знаешь, сколько у меня навыков? Семнадцать штук, в том числе и навык, определяющий другие навыки иммунных. Да и будь ты пониже!» Как бы ты этого придурка Кобальта убил? Причем дважды. Только в первый раз он сумел телепортироваться. Жалею теперь, что сам его не добил. Мне бы его хумы пригодились и опыт. — Дай угадаю, тебе до Альфы немного осталось? — спросил я с наглой ружей. Откуда ты? Хотя насрать. — Куда ты дел Анну и Лену? — Кого, сука? А, ты про ту девку, которую все ищут. «Здесь она, не ссы, только ты ее не увидишь, потому что сейчас сдохнешь в страшных муках, а я надругаюсь над твоим трупом, а потом сожру!» Прорычал он, улыбнувшись и продемонстрировав крупные желтые зубы. «Ну, конечно, куда без этого?» Трупоед свел руки вместе, и к нам устремились лучи плотного света, проще говоря, лазер или что-то подобное. Мы прыгнули в сторону, скрываясь за машиной. Та рванула через пару секунд, отбросив нас назад. Я вовремя создал щит, иначе нас бы разорвало на куски и размазала по асфальту. Твари тут же рванули вперед, но нас ни одна из них не тронула. Наоборот, Свету даже прикрыли несколько новорожденных особей от пуль. Я рванул к трупоеду, так как больше никто с ним не сможет справиться. Разве что Света, но она была занята другой напастью. На звуки выстрелов и взрыва со всех сторон к нам начали стекаться городские мутанты. Часть Орды сдерживала их, другая часть разбиралась с людьми трупоеда. Уродец едва не прижег меня новым лучом света, а затем побежал мне навстречу. Я запустил в него две пластины, которые он остановил прямо перед своим лицом. «Ну, отлично, еще и телекинез у него есть. Что еще? Молния из рук, неуязвимость». Сближаться с уродом не хотелось, поэтому я сделал еще рывок и бросил пластины. Одну он смел остановить, но второй я целился по ногам, и как раз она достигла цели. Правда, не нанесла такого урона, на который я рассчитывал. Нет, пластина даже разрезала чешуйчатую кожу и оставила порез. Вот только трупоед не заметил такой ерундовой раны. Нет, сближаться с ним точно нельзя, тем более, что он сам к этому стремится. Я кружил около него, бросая пластины, копья и другие снаряды. Копья и стрелы он ловил немного хуже, видимо, из-за большой скорости полета, но и вреда от них было меньше, так как они оставлялись совсем уж мелкие раны. «Ну, иди сюда, кузнечик, хватит прыгать!» Проревел он и бросил в меня что-то вроде сетки из паутины. Я ушел от нее рывком, но про себя отмечая, что энергии осталось не так много. Трупоед на этом не остановился и продолжил бросать свои сети. Проблема была в том, что они никуда не исчезали, а оставались на земле, и наступать на них явно небезопасно. Места для маневров у меня оставалось все меньше, несмотря на довольно просторный перекресток, и я перешел к более активным действиям. Рванув к трупоеду я запустил очередную пластину и копье. Такая комбинация была максимально эффективной. Уродец сосредотачивался на пластине, как на более опасном снаряде, который легче поймать, но гарантированно получал рану от копья. Затем я создал щит и клинок. Рывок в сторону, уклоняясь от очередной сети. Рывок за спину уродцу. Удар. И меня отбрасывают на несколько метров. «Да что это за херня?» выругался я. «Нравится?» прорычал он. «Это я взял у одной девахи, которая четверых моих человек завалила». Трупоет выглядел невозмутимым. Он скорее не дрался со мной, а игрался, как хозяин шоумерной с кошкой. Он вообще не видел во мне угрозу. Это меня бесило и выводило из себя. В приступе злости я едва не допустил ошибку. Я рванул к трупоеду, но видя, как его кожа засветилась оранжевым, я сделал рывок в сторону. Трупоед вспыхнул пламенем, обжигая все вокруг, в том числе и свою паутину. Вот урод, с кучей навыков. Хотя пофиг. Будь у него их целая сотня, что он мне сделает, когда закончится энергия? Я дождался очередного броска паутины, уклонился и рванул к нему. Но этот урод будто ожидал такого маневра и бросил паутину еще раз, прямо в меня. Я попался как муха, летящая на кучу говна. Только эта куча рванула на меня и приложила стальным кулаком. Кажется, я видел такой навык, вот только не помню у кого. Да это и не важно. Сейчас главное не отключиться. Впрочем, моя цель достигнута. Я сблизился с врагом, и он не ожидает никакой подлянки. Врубаю замедление, достаю шприц и увожу инъекцию и трупоеду в мясистую ногу. Ну, как вожу? Мой навык влияет на скорость движения всех молекул вокруг. Так что во время замедления кнопка не прожалась до конца. И токсин не успел покинуть шприц. Пришлось отключить навык и лишь тогда закончить ввод токсина. Но трупоец среагировал очень быстро. Его кожа тут же стала металлической, а ударом руки он отбросил шприц в сторону. Успел токсин попасть в кровь или нет, неизвестно. И даже если попал, то непонятно в каком количестве и как быстро он сработает, если вообще сработает. В следующую секунду трупоец завопил, как раненый медведь, приходя в ярость. Он сжал кулаки, которые увеличились в размере, как у Васи. Затем сделал их стальными и будто двумя кувалдами ударил меня ими сверху. Я успел создать лишь небольшой щит. Его как раз хватило на два кулака, каждый размером с мою голову. От удара у меня осушило ступни. Да не просто осушило. Кажется, еще что-то хрустнуло. Без травм точно не обошлось. Но из-за адреналина и усиления организма я почти не чувствовал боли. На этом трупоед не остановился, он повторял удары снова и снова, и с каждым ударом у меня трещали кости. Затем начало звенеть в ушах, и посыпались искры из глаз. Взглянув под ноги, я изумился, их просто не было. Оказывается, меня как гвоздь до колен вбили в асфальт, от которого осталось только крошево. Впрочем, мои кости сейчас не в лучшем состоянии, но и на этом мое избиение не закончилось. Глаза трупоеда налились кровью. Во взгляде не читалось ничего человеческого. Предо мной было совсем другое существо. Мышцы выросли настолько, что едва не рвали кожу на его мутировавшем теле. А кулаки увеличились еще больше и засветились оранжевым. Чуе неладное, я завершил создание своего щита. Хотя толку от него немного, когда ты между молотом и наковальней. Но выбор у меня был небольшой. Рывок я сделать не мог. Мне сломали обе ноги. Да и для рывка нужно было выбраться из-под асфальта. Атаковать его тоже не вариант. В случае провала я остался бы без щита, а это верная смерть. Я даже одного обычного удара не смог пережить без этой прослойки материи, а он подготовил явно необычный удар, а что-то сравнимое со взрывом. Так что мне осталось лишь ждать, пока подействует токсин, и токсин меня подвел. Огромные стальные кулаки опустились на мой щит и раздался грохот. Нет, даже взрыв. В глазах потемнело, затрещали кости, из моих ушей и носа потекло что-то горячее. Я перестал чувствовать землю под ногами, а через пару секунд произошло жесткое приземление. Очень неприятно, когда на голову падает куча асфальта, щебня и бетона. Я никак не мог прийти в себя, чувствовал себя отбитым и прожаренным куском мяса. К тому же я не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. «Кодекс?» — услышал я знакомый голос. Только ответить ничего не мог, да мне даже дышать через раз удается. А учитывая количество пыли вокруг, с каждым вдохом я все больше закупоривал легкие. Прямо как в первые дни в пазле. Вдруг я почувствовал приятное тепло, разливающееся по всему телу. Дышать стало легче, мысли начали проясняться. Я чувствовал, как срастаются кости, затягивается кожа. Усталость и апатия куда-то отступили, и я открыл глаза. Предо мной стояла Анна. Из ее рук лился целебный свет. Встретившись со мной взглядом, девочка улыбнулась. Затем свет погас, а из ее носа потекла кровь. Ее тело обмякло и едва не завалилось на землю. Я успел подняться и подхватить ее. Как она умудрилась исцелить меня? На мне же живого места не оставалось. Раньше она с трудом могла одну серьезную рану исцелить. Ее наркотой, что ли, накачали? Или хумами? Мутаций вроде бы не видно. Я отнес девочку подальше от кучи обломков и положил на простенькую кровать. Осмотревшись, я увидел решетчатые окна в каменных стенах. Они вели в соседние камеры. Похоже, это и есть тюрьма, где держали Анну и Лену. А трупоед сломал перекрытие, и мы провалились под землю. Позади меня послышался грохот. Я тут же забыл про Анну. Из груды обломков поднимался трупоед. «Сука! Что ты сделал?» — рычал он. Я бросился на точный силуэт среди облака пепла, поднимающийся из груды обломков. Пару пластин впились в тело трупоеда, но тот все равно стоял на ногах. Сделав шаг ко мне, он показал обезобразившееся лицо. Да и все тело выглядело мне очень, как испортившийся кусок говядины, порубленный топором. «Где моя энергия, тварь?» – прохрипел он. Я бросил еще две пластины и понял, что у меня у самого осталось очень мало, даже эпсилон энергии. Следующие две пластины я бросил за счет гамма энергии. Ее у меня на данный момент больше всего, а навыки рангами ниже могут ею питаться, причем по выгодному курсу. «Придется мне взять чужую!» – бурчал он, не обращая внимания на мои пластины. Я же целенаправленно бил в одну точку, в область почек. Это слабое место у всех людей и мутантов. Хотя у трупоеда торс неплохо защищен. И тут он достал из небольшого мешка на поясе знакомый артефакт. Это кристалл с энергией. Я видел такой у Кобальда и даже заливал в него свою энергию. Вдруг все части мозаики стали складываться в одну картину. Сраный метеор не только мне предложил сделку. Я продолжал забрасывать трупоеда пластинами, но он то прикрывался бронированными руками, то уходил с траектории полета. Кристалл начал светиться, а раны на теле урода затягиваться. «Да хрен тебе, а не энергия!» заорал я и рывком бросился на него. Я отсек трупоеду руку ударом клинка, но он держал кристалл второй. Я повторил рывок и последнюю энергию потратил на вторую руку. Отрубить не удалось, но мышцы на руке я ему перерезал. Кристалл полетел вниз, однако я подхватил его у самой земли. «Стой! Отдай!» беспомощно завопил он. «Для начала перестань исцеляться!» Потребовал я, глядя на затягивающиеся раны. Но мышцы на руке трупоеда продолжались расстаться. Я вытянул руку с кристаллом в сторону, намекая, что собираюсь разбить его. Сам же я в это время впитывал энергию. Мне она сейчас пригодится. Нужно еще добить этого урода. Но сначала я получу ответы. «Хорошо, хорошо!» Сдался он и перестал светиться. «А теперь рассказывай, зачем тебе этот кристалл, энергия? И что тебе обещал метеор?» Требовательно спросил я. «Это не метеор!» Это инопланетное создание, много созданий, целая раса, хотя это скорее даже сраная нейросеть, и интересует их лишь энергия, зато взамен они могут дать что угодно. Я хочу вернуть себе нормальный облик, но чтобы все навыки и сила сохранились, понимаешь? У меня всего 13 успешных усвоенных умов и больше сотни неудачных, «Больше сотни мутаций. Да у меня даже кровь уже не человеческая. Я просто хочу быть, сука, нормальным, а не вот таким вот уродом!» Трупоед проревел окончание фразы, едва не заплакав. «Так нахрена ты жрал, хумы? Нафига убиваешь людей? Специально их выращиваешь, а потом как животных убиваешь?» «Без этого тут не выжить. Ты либо становишься сильнее, либо тебя сожрут». Все началось с одного хорошего навыка. Я честно копил на него осколки и камни, а затем выменял у темных. Вероятность успеха была большая — 65%. Но мне, сука, не повезло. Не повезло, понимаешь? И началось уродство, мутации, боль. Ты даже не представляешь, как у меня все болит. Всегда. Так что я даже не замечаю новых ран. Мое тело – одна сплошная рана. Сам виноват. Ты знал риск. Но я тебе не психолог и не священник. Ты должен меня понять. Я могу дать тебе, что захочешь. Безопасное убежище, еду, женщин, алкоголь. Любую роскошь. Просто отдай мне кристалл. Может, мне еще убить самого себя, чтобы ты руки не морал? Клянусь. Я тебе ничего плохого не сделаю. Это все Кобальт. Он пришел ко мне с этой девкой. У нее много хороших навыков, но убивать ее нельзя. Лучше обменять ее Вальтеру. Он попросил убежища и дал этот кристалл, почти заряженный. Рассказал про метеоры, про тебя и попросил убежища. Я не мог отказать. Пожалуйста. Мне не нужна твоя исповедь. «Расскажи лучше, где Лена?» Холодно сказал я. «Та девочка, она здесь, в подземке. Так вот же она лежит». «Нет, не это, другая. У нее еще татуировка ласточки на ключице и пирсинг в носу. Да хорош дебила включать. Ваша иллюзионистка собиралась принять ее облик, когда я приеду. Так что ты знаешь, о ком я». «Ладно, ее, она, это... Это все Гобальд. Я тут ни при чем». «Да что с ней?» Не выдержал я. «Мертва!» — еле слышно ответил он. «Что ты сказал?» — прорычал я. «Она мертва, но я не виноват. Это все гобальт». «Как?» — спросил я, едва сдерживаясь. «Ну, понимаешь, просто кобальт. Я понимал, что трупоед что-то темнит, но злость сбивала меня с толку, и я не мог мыслить здраво. Зато заметил одну деталь. Раны трупоеда едва заметно светились. Он медленно, но все же лечился. Я быстро поставил кристалл на землю. Энергии мне достаточно, чтобы убить этого урода. Да и причин для этого хватает. Мне хватило двух пластин, запущенных во время рывка, чтобы выбить из трупоеда последние силы. Здоровяк завалился на кучу мусора, в которой перекрытие смешалось с асфальтом и стенами перехода. Склонившись над ним, я создал клинок и воткнул в раскуроченную броню на животе. Трупоед завопил, скрутился, а я рванул клинок в сторону и вперед, еще больше, разрезая внутренности. Еще несколько секунд его крупная туша трепыхалась, а затем перестала. На всякий случай я еще несколько раз проткнул почки, а затем отрубил ему голову. «Знаю я этих тварей живучих». Впереди послышался шорох. Я сразу насторожился и создал две пластины. Но, к счастью, это была Лена, бледная и исхудавшая. Она забралась на кучу обломков и уставилась на меня неверящим взглядом. «Саша?» — едва слышно спросила она. На ее глазах заблестели слезы. Я забрался к ней на кучу обломков и обнял, не веря своей удаче. Она все-таки жива, мы ее нашли. В это время стихли выстрелы на улице, и я направился туда. Надеюсь, наши победили. Выйти из подземной тюрьмы было относительно просто, по крайней мере мне. Я просто разрезал пластинами кирпичную стену, а затем железную дверь. Медленно поднимаясь по ступеням подземного перехода, я напрягся, хотя надеялся на лучшее. Но если победили мутанты или люди-трупоеда, я буду драться до последнего. Выйдя на улицу, я слегка прифигел от того, что там творится. Выходит, я не угадал даже близко.